И я, занимаясь перлюстрацией, проследил за нарастанием революции в Петрограде из самого первого, самого нервного источника со слов императрицы, писавшей мужу по-английски. Вот как росла кривая на диаграмме ее личного беспокойства. Совсем нехорошо в городе. Волнуюсь относительно города. Революционное движение продолжается. Вчера революция приняла ужасающие размеры.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 Могилев осветился огнями окон, тихо падал снежок. Ожидал и сотепель. Я думал, что вставки слишком увлеклись подсчетами, сколько муки осталось в Петрограде, а женским очередям возле булочных придают великое, чуть ли не решающее значение. Мол, побольше бы нам хлеба и булок, тогда все бабы разбегутся из очередей по домам, и все останется как прежде. Почему-то вставки... Много говорят о том, что оборонные заводы дорабатывают последние пуды инструментальной стали, но при этом забывают о забастовках на тех же заводах. Кое-кто намекает на черные замыслы масонов, но я-то уж точно знал, что царская охранка еще в 1911 году выкрыла в Париже списки думских масонов, а их суетливая возня возле престола нисколько царя не испугала. нет тут